15 марта убит Юлий Цезарь в 44 году до нашей эры. Мартовские виды 15 марта 44 года до нашей эры в театре Помпея перед заседанием сената был убит Гай Юлий Цезарь. Он до Наполеон два символа политического и полководческого величия, волновавших лучшие умы последних двух веков. Если пылкая юность больше симпатизирует Наполеону, зрелые скептики и агностики, презирающие массу, избирают героем Цезаря. Таков Бернард Шоу, чья горькая сатира Цезаря Клеопатра воспринимается сегодня как пронзительная лирика, таков и Торнтон Уайлдер, написавший «Мартовские иды», лучший исторический роман. 20-го столетия. Впрочем, скептиком и мизантропом был и Шекспир 1599 года, как бы его ни звали в действительности. От его версии убийства Цезаря отталкиваются все последующие интерпретаторы. Говорю, конечно, о художниках, а не историках. Брут участвовал в заговоре, руководствуясь высокими идеалами и защищая римскую свободу. Эта самая свобода римлянам оказалась не нужна. Народ не простил аристократам убийство любимого вождя, вдобавок богато одарившего рядовых римлян в своем завещании. «Кассию и Бруту пришлось покончить с собой после недолгого военного сопротивления», их разгромил верный Цезарю Антоний. А вместо умного, благородного и умеренного тирана, надеявшегося превратить Рим в сверхдержаву сверхлюдей, к власти чередой пошли банальные властолюбцы, чье постепенное вырождение – в конце концов погубила Рим. Почти невозможно сейчас говорить о заговоре Касси и Брута, не впадая в пошлость прямых аналогий, особенно если перечитывать у Альдера, чьи диагнозы звучат особенно точно. Атмосфера в Риме грозовая, беспокойная, языки становятся все острее и злее, но смеха не слышно, что не день передают рассказы о гнусных преступлениях, где не столько страсти сколько распущенности. Раньше я думала, что тревога во мне самой, но теперь ее ощущают все. Тут же и неизбежные ассоциации с крахом африканских диктатур, с разговорами о свободе, которую немедленно похитят, и о куда худшей диктатуре, которая явится следом. Как нельзя вовремя подоспела обобщающая статья Глеба Павловского в русском журнале. О ней, думаю, будут спорить, и это полезно. Театр ненависти и Россия как театрал. Речь в ней о том, что страх и ненависть масс к элитам повсюду окрасили повестку дня. Павловский видит на Ближнем Востоке второе восстание масс, но в полном соответствии с цезарянским сценарием предупреждает о новой тирании, которая будет страшней прежней. Но и такая, инновационная сетевая, власть, недолго проживет без хозяина и будет кем-то приватизировано. Следовательно, любые попытки начать государство с нуля, исключив из него некоторую часть общества, как формулирует Павловский, обречены на усугубление гнева и деградацию элит, и русский опыт как будто подтверждает именно такую перспективу. Стоило менять Цезаря на Октавиана Августа – Хотя и искусств, но далеко не гая нашего Юлия. Стоило жертвовать Кассием и в особенности Брутом, чтобы переменчивая римская чернь, единодушное презрение к ней превращает Шекспира, Вальдера и Павловского в новых Гомера, Мильтона и Паниковского, немедленно обожествило недавнего тирана, о котором только что распевала всяческие неприличия». Смысл и актуальность коллизии как будто в этом, при всей забавности аналогии между Цезарем и Каддафи. Но есть нюанс, о котором сегодняшние Антонии не помнят или не хотят помнить. Штука в том, что в трагедии Цезаря почти нет отрицательных персонажей. Цезарь, безусловно, величайший юм в истории Рима, и есть страшная ирония в том, что заколот он именно стилосами, острыми палками для письма. Вход с оружием на заседание Сената воспрещался. Он пытался сопротивляться, даже проколол собственным стилосом руку заговорщика Каски, но пал под двадцатью тремя ударами. Поистине стиль Цезаря проиграл стилистике заговора. Но и Брут, идеалист, убивающий не только тирана, но и старшего друга, покровителя, возможного отца, слух неподтвержденный и неопровергнутый, По версии Святония, Цезарь в последний миг говорит ему по-гречески «и ты, дитя мое». Бруту ничего для себя не надо. Он хочет прав, свобод, выборов, боится института преемничества, отвергает пожизненную власть в демократическом, ничего уже не значащем антураже. Короче, Брут весьма достойный человек. Ну и Антоний, издевательски произносящий это, весьма достойный человек. Преданный безлести и корысти. Истинная трагедия и любое великое искусство там, где никто не виноват, все правы, и случай Цезаря тот самый. Героический идеалист вооружается против гениального прагматика, а плоды достаются цинику или хищнику. Единственный стопроцентно отрицательный персонаж Юлия Цезаря, что и отметил столь проницательно Лев Шестов, как раз многоглавая гидра толпы, которая решительно все равно, что орать и кого громить. Сейчас все ровно наоборот, по крайней мере в пресловутых африканских диктатурах. Диктатор давно не мечтает о сверхчеловечестве, его гораздо больше интересует прагматика. Свергают диктатора радикальные исламисты, люди с весьма своеобразными представлениями о свободе и справедливости. А вот чернь, она же толпа, не хочет больше быть толпой. Ее не устраивает эта сомнительная роль. Ей надоело сначала петь непристойности, а потом посыпать голову пеплом и воздавать почести трупу. Нынешнее «восстание масс» не столько против конкретного диктатора, сколько против статуса. Массы отлично понимают, кто и с какими целями удерживает их в состоянии нарастающей деградации – медленного превращения в планктон. Инновационная природа нынешнего восстания ровно в том, что приватизировать его нельзя. Оно не поддается единоличному управлению. Для того, чтобы сменить Цезаря на кого-нибудь более привлекательного, это сложно, но возможно, следует начать не с убийства Цезаря, а с замены толпы на что-нибудь более осмысленное. Эту замену, кажется, мы сегодня и наблюдаем, по крайней мере, в России. А сравнениями с Ливией я бы на месте Якименко или Чаплина не увлекался. Того и гляди, окажется слишком похожим. Сюжет римской драмы — гибель великого тактика в схватке с идеалистом при шакальем жадном любопытстве черни. Сюжет сегодняшней драмы — гибель прежнего представления о черни, из которой, бог даст, произойдут новые идеалисты и тактики.